глава 22. На стене собралась аристократия, военные офицеры и многие важные шишки сада. А пока они ждали, когда ТРГ установит мост, гости развлекали, демонстрируя военную технику. Мехи, кинжалы, панцири, вертолеты, всевозможные бронекостюмы. Однако последние были малоэффективны против гор. Там важнее была огневая мощь, потому как когти этих тварей рвут даже броневики. Но они изменили свое мнение, когда отряд спецназа Мизуру провел показательное сражение. Мартышки в легких бронекостюмах с реактивным ранцем и системой маневрирования парили, уворачивались и сражались друг с другом в воздухе. Еще Сергей показал шоргу. Люди-птицы с автоматами в руках выглядели впечатляюще. Одно плохо. Снаряжения на всех не хватает, иначе они были бы поистине грозной силой в небе. Вскоре раздался грохот, и из центра разрушенного города начало расти массивное белое сооружение. Оно вырывалось из земли и стремительно росло, но в итоге застыло, добравшись до высоты в 100 метров. Мост представлял собой что-то похожее на консервную банку, только в диаметре около полукилометра. Следом вокруг моста из-под горы каменного мусора, что было руинами города, вырвались десятки высоких металлических башен. Они имели прямоугольную форму, были размерами примерно 10 на 10 метров и высоту метров 20. Следом загудел уже сам мост и стал вытягиваться. Из 500-метровой консервной банки поднялась 400-метровая, но ее высота уже составляла 200 метров, а из нее вышло 300-метровая с высотой в 300 метров. Так продолжалось, пока из стометрового цилиндра не вышла пирамида, из которой, в свою очередь, в небо на большой скорости помчалась то ли труба, то ли цилиндр в диаметре 10 метров. Эта белая труба поднималась к небесам и, возможно, даже добралась до космоса. Увиденное, конечно же, поразило всех наблюдающих за процессом, но и на этом все не закончилось. На корпусе моста загорелось множество красных огоньков, загудели и заработали башни, окружающие мост. Они ярко засияли и на глазах у людей начала формироваться желтая, почти прозрачная стена. Эта стена исходила из башен по направлению к другим, соседним башням, и вскоре стены объединились, создавая непроницаемый барьер. Впрочем, насколько он непроницаем, еще предстоит узнать. Далее все наблюдающие проследовали на территорию сооружения. В каждой башне были ворота, что позволяли пройти внутрь, но почти все они были завалены руинами города, собственно, как и территория за ними. Но путь расчистили маги земли, и вскоре все попали в само сооружение. Внутри было просторно. Там имелись жилые помещения, канализация, водопровод и все, что нужно для жизни. По предварительной оценке, там можно было разместить тысячи, если не десятки тысяч тару. Именно тару, потому как двери, кровати и даже унитазы были огромных размеров. Имелись и различные пустые помещения. Там можно будет расположить склады, мастерские, госпиталь и прочее. По задумке создателей, предполагалось, что мост будет в постоянной осаде, потому тут должны проживать защитники. По крайней мере, так предположил Тер-О, что вместе с людьми осматривал эту крепость. Нашлась и комната управления, где и обнаружился тер Ему было непривычно из-за того, что сооружение имеют технологическую, а не магическую основу, потому он попытался освоиться. В помещении располагались десятки экранов, пульт управления системой безопасности и многое другое. Но главное, там был терминал управления мостом. Он был в виде куба, который лорд Орков, продемонстрировав его Сергею, переместил в свое малое убежище и тут же установил. Стоило Тарге это сделать, как все в комнате управления сошло с ума. Приборы визжали, пищали, лампы мигали. Аннет сообщила, что огоньки на корпусе моста сменили цвет с красного на зеленый, а почти прозрачный барьер сильно пожелтел. В это время военные убежища находились в состоянии тревоги. Вдруг мост провоцирует атаку. Но пока все было тихо. «Потрясающее сооружение», — заявил временный правитель сада номер 21. Они из делегации расположились в пятом цилиндре, в том, что 100-метровый в диаметре. Этот цилиндр на 80% состоял из внутренней закрытой части, в остальное были комнаты и коридор. Можно было заставить часть корпуса стать прозрачной, открывая чудесный вид на весь сад. Все же находились они на высоте более километра. «Согласен», — подтвердил Сергей. Только мне кажется, 600 тысяч тонн материи как-то маловато для него. «Сергей Витальевич, теперь, получается, у вас есть мощная крепость на нашей земле?» Заговорил один из аристократов. «Да, тебе нужна она?» Посмотрев на лорда орков, спросил босс. «Нет, мои воины не смогут жить в этом железном гробу», ответил он, не отрывая взгляда от бескрайнего леса. «И мне не нужна». Пожал плечами босс и посмотрел на временного короля. «Забирайте», — ухмыльнул Саун. «В чем подвох?» — скривив улыбку, спросил зором Меоро. «Так этот мост здоровенный какой. Его нужно обслуживать, охранять и прочее. Лишних людей у меня нет», — честно ответил Сергей. Тогда мы сможем здесь разместить штаб лесоборцев, а также разведывательные пункты и еще военных прорвало. А вскоре они начали ругаться и делить этажи. Уже запланировали установить на крыше последнего цилиндра мощную радиовышку, что покроет не только весь сад, но и сотни километров вокруг. Это Сергею уже было неинтересно, потому, оставив делегацию на своих людей, он переместился к ТРГ. Тот как раз разбирался с модулем управления мостом, что выглядел как большой черный квадрат. Двадцать на двадцать метров с большой дверью. Внутри было небольшое помещение, где и иютился лорд Орков. Он держал в руках магическую сферу и постоянно хмурился. Заметив Сергея, пару раз ткнул в сферу, и в его руке появился шар с ручкой, словно гиря, размером со средний арбуз. Средний поглотитель. Расходник. Устройство для поглощения пространственных объектов, чей размер не превышает средний. Установите на территории пространственного объекта и запустите. Внимание! Невозможна работа при наличии агрессивных форм жизни. Для поглощения пространственный объект должен быть зачищен, а также отсоединен от убежища. «Двадцать пять тысяч стоит. Малый пять тысяч», — сказал Торге. «Скажи-ка, а большой может поглощать блуждающие острова?» Сверкнув хитрыми глазами, поинтересовался мужчина. Лорд торков задумался и прочитал описание. Оказалось, что можно. «Тогда я предлагаю тебе неплохой островок». Сергей не собирался звать орков, чтобы те зачистили бывшую гавань. Ему самому нужны монеты и награды, потому он продал эту гавань. Точнее, возможность поставить там свой большой поглотитель за каких-то десять миллионов. Да и кристалл острова уже был найден, оркам не придется его искать. Располагался он, как обычно, в центре острова, в руинах центрального района. Однако люди пока туда особо не совались, в среднем районе оставалось еще очень много чего интересного. Мутантов в бывшей гавани было еще много, очень много. Но времени прошло не так много, чтобы они сожрали все сокровища. Потому люди тщательно исследовали каждый клочок земли. Разведчики с рентгеновским зрением то и дело находили подземелья, тайники и даже подземное убежище с выжившими. Всех, кого спасали, находили, отводили в крепость Малары, сокровища отбирались и переносили в убежище. Выжившие, конечно, были против, но при выборе спасения или оставить себе сокровища, многие предпочитали первое. А тех, кто не выбирал, попросту ликвидировали, убежищу не нужны свидетели. Жестоко, конечно, но учитывая, что вскоре произойдет с гаванью, мера оправданная. Тем временем убежище спало. Уже была ночь, разве что гремели взрывы на границе с гаванью. Там все еще убивали зомби. Но спали не все, многие гуляли и веселились. — Так ты из гавани Хага в Гая так? — спросила Малара, что в сопровождении одной из помощниц Алис гуляла по праздничной улице. Обе были в красивых, но закрытых платьях, однако люди на них все равно заглядывались. «Да, я работала там гидом для гостей», — ответила она. «Была я там пару раз, гавань возможностей и страданий», — задумчивым видом ответила паучиха. Розового волоса сопровождающая лишь изобразила грустную улыбку, потому как женщина попала в точку. «Оживленное место и очень интересное», — заговорила Малара, смотря на людей и пришельцев, что весело проводили время. «Значит, говоришь, тут все бесплатное?» «В основном есть места, куда так просто не попасть, а не в основном для армии», — ответила Гая и подскочила к лавочке с мороженым. За ней стояли бабушка около восьмидесяти лет и внучка около одиннадцати. «Можно мне два пломбира на палочке?» «Конечно, красавица, выбирай!» Бабушка открыла крышку напольного холодильника. Там было множество самого разного мороженого. «Спасибо, бабушка!» Выбрав два шоколадных пломбира, сказала Гайя и вернулась к Малари, что с интересом за всем наблюдала. Для нее все, что происходило вокруг, было дикостью и в принципе невозможным. «Что это?» Получив пломбир на палочке, поинтересовалась паучиха. «Лакомство родного мира босса. Попробуй, оно холодное, но очень вкусное», сказала девушка и откусила небольшой кусочек. На ее лице было отчетливо видно неподдельное удовольствие, что заставило недоверчивую паучиху все же попробовать. «Вкусно и так необычно!» – удивилась она, откусывая кусок мороженого за куском. Она была древним существом и имела высокий уровень, потому холод не причинял ей сильного дискомфорта. «А я что говорила?» Довольно улыбнулась розово и взяла свою подопечную за руку. «Пошли покатаемся на водных горках. Уверяю, ты будешь в восторге». Малера ничего не успела ответить, как девушка с горящим взглядом утащила ее и привела в какое-то небольшое одноэтажное здание. Там они выбрали себе купальники, что были сшиты феями, потому являлись системными и автоматически подстраивались под носящего, разве что маларий характеристик не давали. Далее они пришли на огороженную территорию за зданием и сразу же привлекли множество пожирающих взглядов, все же фигуры у обеих были потрясающими. Там был огромный, но неглубокий бассейн и различные непонятные малари сооружения над ним, вроде длинных распиленных пополам труб, по которым текла вода. «Совместные ванны?» — удивилась паучиха и посмотрела на гаю «Не совсем», — покачала она головой и повела девушку за собой. «Маги? Да в таком качественном снаряжении?» Ахнула паучиха, увидев группу магов с посохами и в броне четвертого уровня. Они находились на небольших возвышенностях, дабы могли осматривать весь аквапарк. Потом объясню. Вскоре девушки оказались на вершине горки. Специальный человек объяснил им правила безопасности, и красавицы покатились по горкам вниз. Там они оказались в трубах, потом трубы закончились и были обычные горки. Они поднимались, опускались, изгибались и даже превращались в спирали, но при этом девушки не падали, их держала вода. Под конец они, под радостный смех гаи с трамплина знатно плюхнулись в воду. — Это было... необычно, — сказала шатающаяся Малара. — Здорово, правда? Хочешь еще? — с надеждой в голосе спросила розово-волосая. — Нет, меня что-то... Подташнивает. «Что это вообще было? Маги воды управляют этим устройством?» Посмотрев на магов, что внимательно следили за горками, спросила она. «Да», – кивнула гая и тоже взглянула на магов. «Они так тренируют свой контроль над магией, и люди счастливы, и маги развиваются. О, а пошли в шашлычную тару, они прекрасно готовят». «Тару прекрасно готовят?» Рассмеялась паучиха, но, видя серьезный взгляд розового волоса, замолчала, поняв, что это не шутка. Вскоре девушки посетили шашлычную тару, где Малара съела за раз килограмм двадцать мяса. Повар тару был так впечатлен, что предложил даме руку и сердце, но получил разгромный отказ. Далее гая водила паучиху по различным вкусным заведениям, магазинам одежды, украшений, сводила в кино. Они посмотрели различные выступления актеров, музыкантов, оторвались на танцевальной площадке, а закончили в бане и массажном салоне. «Госпожа?» – воскликнула вошедшая эльфийка. Вторая эльфийка тоже была удивлена. Они пришли сделать массаж гостям после бани, а увидели бывшую госпожу Игайю. «Ури? Ран?» Малара тоже удивилась, но потом расплылась в улыбке. Ей было приятно, что с ее девочками все в порядке. «Как вы тут? Все хорошо? Не обижают?» «Госпожа, это чудеснейшее место!» Эльфийки принялись за массаж, параллельно рассказывая, что с ними произошло за последние месяцы. Не забыли упомянуть о том, как развивалось и менялось это место. Поведали про свою жизнь, работу. Малырежи слушала и не верила своим ушам. Она будто слушала мечты маленькой девочки о том, как она вырастет и станет принцессой, будет жить в мире, где вокруг добро, розовые пони летают по небу и какую-то не радугой древнему существу что множество веков скиталось по пространственному океану и знало его сущности и все опасности как и то что он делает со своими обитателями в услышанное и увиденное было тяжело поверить госпожа а как моя дочь поинтересовалась одна из ушастиков все ваши здесь все... босс всех забрал ответила она завтра вы с ними увидитесь Добавила Гайя, что лежала и мурлыкала от удовольствия. Слишком большой поток выживших из гавани, потому такая задержка. Вот как! На лице эльфийки расцвела счастливая улыбка, а уголки глаз заслезились. Она и не мечтала когда-нибудь увидеть дочь. Комната Н. Поздняя ночь. Девушка мирно спала в своей кровати, но неожиданно одеяло со стороны ног задралось и что-то потянуло девушку с кровати, пока она не плюхнулась на пол. Но не успело ее мягкое место коснуться его, как Энн взлетела. «Нет», — раздался сонный голос, и девушку начало кружить. «Ну, возможно», — зевая произнесла девушка, и кружение остановилось. Но все же нет. Девушку вновь начало крутить и вертеть, а мебель неистово заплясала. 30 октября 2024 года. 11 утра. Большой конференц-зал Международного торгового центра. Получается, что если мы найдем второй такой же планетарный щит, планета будет окончательно спасена? Первым после речи Блэза заговорил король Лиля. Конференция была очень важной, потому босс доверил вести ее самому харизматичному человеку убежища французу Блэзу. Молодой шатен мог даже кошку уговорить не есть мышку. — Там же написано, — проворчал Сергей. — Да, планета будет спасена от системы, но это не гарантирует выживание людей. Что будет с зомби и мутантами, нам неизвестно ответил Блэс. «Значит, нам надо продолжать делать, что делали, и расширяться», заявил американец. «Надо быстрее расширяться», прокомментировал Сергей. «Наши силы сейчас ограничены из-за красных на юге Франции и лягушек в Скандинавии», ответил американец. «Договоритесь с поляками», парировал Сергей. «Мы ведем с ними переговоры, но их правитель является заложником своей политики, потому договориться непросто», — вздохнула Кэтрин, девушка из американской делегации. «Сейчас она отвечает за переговоры с Польской империей». «Так и быть, сам наведаюсь к ним», — проворчал Сергей. «Прошу, позвольте мне на этом присутствовать», — с паникой в глазах произнесла девушка. «Как хочешь».